Кабинет Вишнякова располагался на втором этаже. Его коллеги, которых немало сновало по коридорам, поглядывали на меня с интересом. Надо сказать, что мы с Вишняковым успели оставить заметный след в истории местного сыска, ввязываясь в расследования, которые не приносили ему звездочек на погоны, а мне удовлетворения. Мало того, по большей части нам здорово доставалось Но охоту совать нос куда не просит — это у нас не отбило. Артём утверждал, что Горбатова могилы исправит, имея в виду меня. А я с младенческой улыбкой на устах переадресовывалася её выражение ему. Лялен охотно хихикал, хотя в этом смысле был не умнее нас, потому что, зарекаясь с нами впредь не связываться, а за руки забывал, лишь доходило до дела. В общем, мы являли собой троица абсолютно неисправимых искателей справедливости, хотя сильно сомневались в ее наличии вообще. Артем сидел за столом, на его добродушной физиономии застыло выражение долгой муки, он вожделенно поглядывал в окно и томно вздыхал. "Какие люди!" приветствовал он меня, поднялся, братски обнял и поцеловал. Хотел отстраниться, но я не позволила. дай припасть к твоему плечу, взмолилась я. остро нуждаюсь. "В чем?» — насторожился он, наученный горьким опытом, и попытался вырваться. "Во всем», — лаконично ответила я, выпустила страдальца из объятий и устроилась напротив. "Ой, блин, хороша-то как", сказал он нараспев. "Откровенная ложь и подхалимство тебя не спасут". начинается. Я-то думал, ты по товарищески заехала водки выпить, хотя пригорюнился он и рукой махнул. Какой теперь из тебя товарищ? Одно недоразумение. Он посмотрел на мой живот, точно на досадную ошибку природы, и вздохнул. Рассказывай, как жизнь? Улыбнулась я. А ты просто так приехала или с умыслом? Заволновался он. Конечно, с ним. Но этикет следует соблюсти, так что давай коротенько о жизни, и уж там я тебя осчастливлю. Что-то уже не хочется о жизни. беспокойно заёрзал он, приглядываясь ко мне. Случилось чего? У меня ничего. Что там с твоим званием? Где-то затерялась?» — скривился Артём. Да ладно, я сказала, помрёшь генералом. Так и будет. Нам бы полковника. Заныл Артём, почесал нос, не выдержал и засмеялся. Ни тени души. С чем пожаловала? Парнишка один исчез. Надо бы найти. Я потеряшками не занимаюсь. Погоди. Тут дело тёмное, смахивает на шпионский триллер. И потому ты сразу ко мне? «Премного благодарен. А что за парнишка? Проявил он интерес. Я приступила к рассказу, в продолжении которого Артём хмурился всё больше и больше. Дурацкая история. Вынес он вердикт. А я что говорю? Паренёк нам случаем мозги не пудрит? Может, у них игра такая? Не похоже. Уж очень напуган. Акимов нам спасибо скажет, если мы ему этих роллеров на блюдечке поднесём. раскрываемость повысим». Я поморщилась, а Артём возвысил голос: "И нечего мне рожи корчить, в тюрьме твоим ребятам самое место. Будет время о жизни поразмышлять". Не придумав, чтобы ещё такого сказать, Вишняков досадливо замолчал. Я ещё немножко выждала и спросила: "Соображения есть? Сколько угодно". Меня не все интересуют, только те, что пацана пропавшего касаются. Ты говоришь, родители в ментовку заявили. Так Влад сказал. Посмотрим, что из этого выйдет. Если ничего, тогда подключимся. Слышал выражение время деньги, съязвила я. В данном конкретном случае оно значения практически не имеет. О чем ты знаешь не хуже меня? Если все так, как рассказывает этот Влад, и родителям до сих пор никто не звонил и ничего не требовал, следовательно, мальчишки уже нет. В живых, я имею в виду. Для разнообразия мог бы сказать что-нибудь оптимистичное. Пожалуйста. Будем уповать на то, что он где-то весело проводит время, забыв оповестить об этом друзей и родителей. Не впечатлило. Извини, чем богаты, развел он руками. «Пойдем пиво пить, спросил с улыбкой. Мне нельзя. Пиво нельзя, ужас какой. А соленое можно? Можно. Ну так и хорошо. Ты будешь есть воблу, а я пить пиво. Ага, и жизнь засияет новыми красками. В баре мы пробыли около часа. Артём жаловался на погоду, на тёщу, затеевшую ремонт на даче, который ложился бременем на хрупкие плечи моего друга, на детей, которые не желали служиться, и жену, которая не могла понять, что он делает на работе 18 часов в сутки. Я тоже не могу, съязвила я. Добро бы от вас ментов польза была. Обывательские разговорчики. Будучи там, наверху, Артём ткнул рыбьей костью в потолок. Ты бы могла донести до сознания наших отцов мысль о том, чтобы вам зарплату повысить, кивнула я. Было бы что повышать, презрительно хмыкнул Вишняков. Хотя от малой талики я бы не отказался. Плохо то, что порядка нет, вздохнул он, неожиданно став серьёзным. Левая рука не в курсе, что правая делает. А когда-то было иначе, удивилась я. И то верно, кивнул он. Простившись с Артёмом, я решила заглянуть на Соборную площадь. Кафе, о котором говорил Влад, находилось ближе к парку. Вообще-то кафе уместнее было назвать рестораном, цены этому очень способствовали. Солидное двухэтажное здание. На втором этаже офисы, весь первый этаж занимает кафе. Попасть в него можно было как с площади, так и с Тиховинского переулка. Те, кто приезжал на машинах, предпочитали переулок. Парковаться на площади с этой стороны было запрещено. Парковка находилась на другом конце, оттуда до кафе довольно далеко. Открытая веранда с фонтаном и мраморными ступенями заставлена столиками. По причине жары народ в это время предпочитал устраиваться здесь, а не в зале. Чтобы увеличить численность мест, с десяток столов вынесли прямо на площадь, оградив их невысоким металлическим заборчиком. Отсюда открывался потрясающий вид на собор и церкви за рекой. Сейчас площадь не выглядела особенно оживленной. Огромное количество голубей безбоязненно бродило среди людей, к радости карапузов с мамашами, вышедших на прогулку. Кафе облюбовали многочисленные туристы. Его посещение стало таким же обязательным, как экскурсия в собор, чтобы взглянуть на фрески Андрея Рублёва. Я убедилась, что почти все столики на площади заняты. Обладатель разорванного доллара должен был сидеть совсем близко к ограждению, иначе Витька никак не мог вырвать у него из рук бумажник. Я прикинула свои шансы узнать что-нибудь об этом инциденте. И пришла к выводу, что они в принципе есть, и заспешила к дубовой двери со скромной надписью У Марка. Так звали хозяина кафе, но особо продвинутые граждане могли усмотреть название, аналогию со знаменитым собором, которая приходила на ум всё из-за тех же голубей. В просторном холле и зале было пусто, хоть аукричи, но меня заметили. Откуда-то материализовался молодой человек с табличкой на груди с именем Павел. Добрый день, приветствовал он меня. Как посмотреть, ответила я, и он сразу заскучал. «Вы к нам по делу, к сожалению. Сама я склонна к безделью, но мой шеф против. Упоминание о шефе пришлось, кстати, парень с пониманием кивнул. Меня он вне всякого сомнения узнал и теперь демонстрировал готовность быть полезным. Я не приминула этим воспользоваться. На днях у одного из ваших посетителей украли бумажник. Что вы говорите? нахмурился он. Ничего об этом не знаю. Когда это случилось? Я назвала дату. Павел покачал головой. Не моя смена. Жаль. Придется заглянуть к вам еще раз. У официантов другой график. Сейчас выясню, кто в тот день работал, порадовал он меня. Присаживайтесь. Чай? Кофе? Чай. Я устроилась за стойкой и выпила чашку чая, пока Павел ненадолго меня покинул. Вернулся он с молодым человеком. Это Виталий, он работал в тот день. Виталий поздоровался и широко улыбнулся. Мне он сразу понравился. Скорее всего, студент, подрабатывающий здесь. Так и оказалось. Я коротко объяснила, что меня интересуют. Помню я того мужика, у которого бумажник свистнули. хотя их стол не я обслуживал, а Вовка, Владимир Соколов. Он сейчас здесь? Нет, он вчера в Турцию улетел отдыхать. Повезло ему. Что ж, придется вам за него отдуваться. Рассказывайте все, что помните. Пришли трое мужчин. На веранде мест не было. Внизу они садиться сначала не хотели. Внизу это на площади. Ага. Я им предложил устроиться в зале, но им и там не понравилось. В конце концов сели внизу, хотя один все ворчал, что там шумно. Как они выглядели? Обычные туристы. Туристы? переспросила я. Однозначно, не местные. Почему вы так решили? Трудно объяснить. Просто я здесь не первый год работаю и кое-чему научился. Отличить местных от приезжих берусь с первого взгляда. На собор смотрят, ахать начинают и прочее, а наши привыкли на все это внимание не обращают. Хотя, знаете, один, возможно, местный. Я когда мимо проходил, слышал, как он приятелю сказал: "Я же говорил, кухня здесь отличная". и сел спиной к собору, хотя их было трое, и садиться спиной было не обязательно. Один толстый невысокий, вот он как раз и привередничал. Второй невзрачный такой тип, если честно, о нем и сказать нечего. По виду он из них самый старший, лет пяти, Толстяк помоложе, хоть и лысый. Он у них был вроде за главного. Тот, который, возможно, местный, смотрел на него с уважением, По-особенному так, понимаете? Более или менее. Никого из них раньше не видел. Нет, у меня хорошая память на лица. Вот вас, к примеру, сразу узнал. Не гордись, меня даже собаки знают. Это хорошо? усмехнулся парень. Когда как? В основном не очень. Отвлечемся от моей популярности и вернемся к мужикам. Что было дальше? Дальше. Я с кухни шел и вижу, как местный вопит. Сначала понять не мог, в чем дело. Оказалось, у толстяка бумажник из рук выхватили. Здесь на площади полно ребят, которые на роликах катаются. Вот один такой и постарался. Дядя вопит, Вовка к нему подскочил, предложил милицию вызвать. Местный чертыхается, а толстый так на него глянул, что тот вроде как подавился и примолк. Толстый стал куда-то звонить, потом они расплатились и ушли. А куда звонил? Может, в милицию? Может. Только, если честно, я в этом сомневаюсь. По-моему, толстяк не хотел шум поднимать, особенно после того, как позвонил кому-то. Ага, интересно. В кафе они вошли с площади? Нет, с переулка. Не заметил, на машине приехали. Не знаю, покачал Виталий головой. Я на них внимание обратил, когда они в холл входили, но почти уверен, что на машине. Почему? Такие, как они, пешком ходить не любят. А говоришь, обычные туристы? Улыбнулась я, парень засмеялся. Может и необычное, но только не местное. Друг друга по именам называли? При мне нет. Какие-нибудь приметы, характерные детали? нет. Подумав немного, покачал он головой. Двое в светлых костюмах. Толстяк, пиджак нес в руке, рубашка с короткими рукавами, а руки у него волосатые, как будто весь шерстью покрыт. Какой-то наблюдательный. Он пожал плечами. Стараюсь. Тот, что местный, был в джинсах и рубашке пола». Если вдруг еще здесь появится, позвони мне, сказала я, протягивая свою визитку. Хорошо. Я поднялась с намерением откланяться. Виталий все еще стоял рядом, вертя визитку в руках. "Знаете", сказал он, не поднимая глаз. Имя один тип интересовался, мне так показалось. Он вздохнул и посмотрел на меня с сомнением, точно пожалел о своих словах. «Ты давай не томи", улыбнулась я. "Может это мои фантазии. Короче, парень сидел с газеты здесь в зале, вон за тем столиком". Виталий показал за стол рядом с выходом на веранду. "Оттуда хорошо видно то место, где эти трое сидели, а самого парня не увидишь". Проделав несложные манипуляции, то есть подойдя к столу и устроившись за ним, а потом оставив за столом Виталия и спустившись вниз, я убедилась, что так оно и есть. Почему ты обратил на него внимание? Не знаю. Зал был пустой, иду в кухню, вижу, сидит тип с газетой. А когда эти шум подняли, он так же незаметно ушел». И поэтому ты решил, что он за ними наблюдал? Виталий пожал плечами. Можете смеяться сколько хотите, но я почти уверен. Давай проверим твою наблюдательность. Как он выглядел? В том-то и дело, что не помню. Газету помню, рубашку помню. Светлый в полоску, а лицо даже не скажу блондин или брюнет. По-моему, он был в очках, но и в этом я не уверен. Кто этот стол обслуживает? Вообще-то Димка, но его в тот день не было. Кто-то подменял. Узнать кто? Можно? Конечно. Я сейчас. Отсутствовал он минут пять. Димку подменял Андрей, но парня он не помнит и заказ не принимал, то есть столик не обслуживал. Что это значит? Он пожал плечами. Парень мог взять пиво в баре. Мы оба взглянули на бармена. Его смена была? спросила я его. Володя позвал бармена Виталий. Тот подошел к нам, спросил, обращаясь ко мне: "Ещё чаю?" "Нет, спасибо". В тот вечер, когда у мужика бумажник украли, ты не обратил внимания на парня, что за вон тем столом сидел? спросил его Виталий. Тот головой покачал. "Нет. А что?" Напрягись, а? Да не помню я, народ снуёт туда-сюда. Если на всех начнешь внимание обращать, говорю, напрягись. Помнишь, я подошел, взял три бокала пива. Ты пять раз подходил. Мы еще о футболе говорили и о Вовке, завидовали, что он отдыхать едет. Помнишь? Ну, промычал бармен, стало ясно, что он, в отличие от Виталия, выдающейся памятью не обладает и действительно мало на что обращает внимание. Но Виталий проявил настойчивость, и он вроде бы вспомнил. Да, парень подходил, взял пиво и некоторое время сидел за столом. Бармен к нему интерес потерял, потому что тот расплатился сразу. О том, как он выглядел, и вовсе ничего сказать не может. Виталий здорово расстроился, бормотал. Ничего вокруг себя не видит. И с грустью спросил меня: "Думаете, у меня глюки и никакого парня не было?" "Почему же?" усмехнулась я. "Был. Но то, что он за этой троицей следил, я попросту придумал, то есть фантазия у меня расшалилась". "Может и расшалилась, а может действительно кто-то проявил к ним интерес. Разберемся. В любом случае, тебе спасибо". "А почему вы этими типами заинтересовались?" нахмурился он, а я улыбнулась. Удивляюсь, что ты раньше не задал этот вопрос. Меньше знаешь, крепче спишь, пожал он плечами. Точно, согласилась я и похлопала его по плечу. Продолжай и впредь следовать этому похвальному принципу. Я всё-таки заглянула в отделение и справилась. Не заявлял ли кто о пропаже бумажника? В тот день мошенники сняли богатый урожай. Если верить дежурному, были и бумажники, но среди них ни одного, который бы похитили в кафе у Марка. Занятно, размышляла я, направляясь к машине. Заявлять в милицию о пропаже не стали. Ну, в этом нет ничего удивительного. Вера граждан в правоохранительные органы мала и даже ничтожна, так что многие искренне считают, заявлять только время терять. Интересно, что Толстяк кому-то звонил, а ночью Влад заметил машину, которая якобы пристроилась за Витькой, после чего предположительно паренек исчез. или предпочёл надёжное убежище, что, кстати, тоже возможно, вопреки мрачным прогнозам Артёма. А вдруг тип с газетой в кафе действительно интересовался Троицей? И так ли уж случайно бумажник оказался у Витьки? Что, если за ним он как раз и охотился? Предположение довольно смелое, но, допустим, Витьку кто-то попросил об этом. Парень с газетой А что? Он знал о встрече и заранее позаботился. Витька не мог быть уверен, что троица займёт место у парапета. Не мог. Что если ему просто повезло? Предположим, он охотился за бумажником, но собирался потрясти буржуя чуть позднее, когда они покинут кафе, но всё вышло даже лучше. Нет, не годится. Чтобы вытащить бумажник из пиджака, надо иметь навыки. А Витька уличная шпана, а не профессиональный воришка. К тому же, риск слишком велик. Три мужика могли его запросто поймать. Скорее всего, похищенный бумажник действительно случайность. Я успела придумать целый детектив, а в реальности происшествие вполне банальное. Трое мужчин сидят в кафе, у одного выхватывают бумажник, а в милицию он заявлять не стал. Это факты. Ничего подозрительного. Далее. В бумажнике лежит разорванный доллар. Занятно, но тоже ничего особенного. Влад якобы видел чёрный ягуар, который последовал за Витькой. Это ещё не факт. Далее. Парень с газетой в зале. Опять из области догадок. Может, за троицы следил, может, пиво пил. Артём прав. Всё вилами по воде писано и никакой конкретики. А какая конкретика мне нужна? Труп парнишки? Нет уж, лучше без этого. Будем надеяться, что он вскоре появится живой. Витька так и не появился и даже не позвонил. Зато мне позвонил Влад, когда на следующий день я, заглянув в контору, отправилась в редакцию одной местной газеты. Ольга Сергеевна, извините, что беспокою. Я подумала, что это важно. Выкладывай, что у тебя, поторопила я. У Гоши Сычёва синяк под глазом, здоровый. А его дружок проболтался, что на них какие-то хмыри наехали. Кто такой Гоша Сычев?» — вздохнула я. Мы вместе в школе учились. Он тоже на роликах катается, правда, он не из нашей компании. Так, начала я соображать. И давно у него синяк? Несколько дней. Он сам о нем помалкивает, а дружок? Где найти Сычева?» В такую погоду они скорее всего пасутся в парке Пушкина у фонтана. Хотите, поеду с вами, предложил Влад. Я ведь тебя просила в это дело не лезть. Ну, просили. Я просто разберусь я с твоим Сычёвым, буркнула я и отключилась. Завела мотор и стала разворачиваться, но внезапно притормозила. В парк лучше идти пешком. Чёрт, на что я трачу время? Собираюсь выяснить, откуда у парня Фингал под глазом, а оно мне надо. Но направление мыслей Влада было мне очень даже понятно, и его догадку стоило проверить. Однако, если Сычев о появлении у себя украшения на лице предпочитает помалкивать, вряд ли он с готовностью откроет мне душу. Пошлёт меня к чертям собачьим и будет прав. Есть ещё вариант: просто смоется и вообще ничего говорить не станет. Вздохнув, я позвонила Артёму. Прогуляться не хочешь? весело спросила я. Мне только прогуливаться. А кто утверждал, что любовь ко мне не знает границ? Мало ли что сболтнёшь по пьянке. А как насчёт того, что слово не воробей, Начинается. Тебе что не имётся, ну куда ты опять лезешь и меня тянешь? Я приглашаю тебя на свидание. Дождёшься от тебя. Куда подъехать? Только имей в виду, у меня всего полчаса. Хватит за глаза. Парк Пушкина, жду у входа. Ладно, сейчас подъеду, буркнул он. Артёму пришлось оставить свою любимую жизнью и нерадивыми водителями тачку возле банка. Впрочем, из него водитель тоже хоть куда, так что ещё вопрос, кто тут больше постарался. Я наблюдала за тем, как Артём переходит дорогу, щурясь на солнышке, точно кот. Чувствовалось, что несмотря на занятость, он был рад хоть на время вырваться из душного кабинета и пройтись по улице. Хотя, конечно, считал, что идёт у меня на поводу и занимается ерундой. Завидев меня, он придал лицу суровости и буркнул: "Ну чего? Идём к фонтану, милый", мяукнула я и повисла у него на локте. "Обалдеть", хихикнул он и попытался идти со мной в ногу, но на один его шаг я делала два, и он оставил свои попытки под меня подстроиться. "Может, поведаешь, зачем я тебе понадобился? Ты мало двигаешься, брюхо растёт. У тебя тоже", съязвил он. У меня по другой причине, но прогулка и мне не повредит. Здесь ребятки должны тусоваться. Со мною они вряд ли начнут откровенничать, а тебе не откажут. Спятила совсем, да? обиделся Артём. И из-за этого я летел сюда, сломя голову. Летел ты сюда из-за любви, на которую намекал неоднократно. И я, кстати, к тебе со всей душой. Чем ты недоволен? Я рассказала ему о звонке Влада. Артём решил, что я спятила, но произносить этого вслух не стал и лишь поинтересовался. Ты хоть знаешь, как этот сычёв выглядит? Откуда? Ну, добрые люди подскажут. Разумеется, сычёв мог обретаться в любом другом месте, а не в парке. В этом случае ворчаний Артёма не избежать. Что ж, выпьем пиво, посидим на солнышке, и он меня простит. У фонтана было оживлённо. Молодёжь давно облюбовала это место. Кто-то пил пиво, устроившись на скамейках, кто-то просто сидел на травке, подставив солнцу обнажённые спины. Две девочки катались на роликах, получалось у них очень ловко. Оглядевшись, мы направились к ним. "Гошу с Учёвым видели?" спросила я девчонку в забавной шапочке. "Здесь где-то". Она тоже огляделась и ткнула пальцем в сторону аллеи. "Вот он сидит". Двое ребят лет шестнадцати сидели на парапете, обхватив колени руками. Один из них поднял голову, и я заметила синяк под глазом. Выглядел он все еще впечатляюще. Парень тоже обратил на нас внимание. Взгляд его переместился с меня на Артёма. Он резко поднялся, дёрнул товарища за рука в футболке и рванул в кусты. А я с неудовольствием подумала, что физиономия Артема лучше любого удостоверения. Мент в нем за версту виден. Будь ребята на роликах, мы бы их не догнали. А тут Артём, чертыхнувшись, рванул так, что я лишь головой покачала. Парни разделились. Дружок Сычёва бросился влево, сам Сычёв вправо, допустив стратегическую ошибку. В этом месте холм, на котором был расположен парк, резко обрывался вниз, и в избежание несчастных случаев здесь поставили невысокий забор. Преодолеть его труда не составит, но на это всё-таки потребуется время. У Сычёва его не оказалось. Он только собрался махнуть через ограду, как Артём ухватил его за пояс штанов и рванул на себя. В результате парень свалился на землю, откуда теперь поглядывал на Артёма со смешанным чувством злости и испуга. "Привет", благодушно сказал мой приятель, помогая парню подняться, однако цепко держа его за локоть, чтобы у того не возникло желания попытаться смыться вторично. "Хорошо бегаешь". Ага. буркнул тот, переводя взгляд с меня на Артёма. Я как раз подошла и встала рядом, отрезая путь к отступлению. Приняв паник челом, и тяжело вздохнул. Ты чего рванул-то? хихикнул Артём, благодушие так и разливалось по его широкой физиономии, но парня это не успокоило. Что чего? А вы чего? А мы поговорить хотели. Ага, вторично буркнул парень. О чём? К примеру, о синяке у тебя под глазом влезла я. Ну, синяк, что с того? Подрался? С кем? Пристали какие-то придурки. Вот про придурков и расскажи. А вы вообще кто? осмелел парень. Артём достал удостоверение и сунул ему под нос. Значит так, объясняю популярно. Не будешь разговаривать здесь, придётся отвести тебя в отделение. С какой стати?» С такой. Участились случаи краж у прохожих. «Яд здесь причём? Вот это и будем выяснять. Короче, поговорим по-хорошему или будешь Ваньку валять? Ты меня не злее, я только с виду добрый, а вообще зверь. В доказательство своих слов Вишняков попытался смотреть грозно. Я едва не фыркнула, сочтя сие весьма забавным, но парень решил иначе. Руку отпустите, я не сбегу. Правильно, потому что если сбежишь, мы на тебя все кражи повесим, честному человеку бегать ни к чему. Ничего я о кражах не знаю, заныл он. Просил ведь, не зли, нахмурился Артём. Ладно, об этом потом. Ты мне о синяке расскажи. Мы подошли к скамейке и на ней устроились. Гоша очутился между нами и очень этим тяготился. Подрался. Слышали уже, с кем, когда и при каких обстоятельствах? Синяк-то заработал, потому что о Витьке рассказать не хотел. Спросила я, и оказалась права. Гоша начал ёрзать. Откуда вы знаете? недовольно спросил он. Мы много чего знаем, так что не вздумай врать, вмешался Артём. Всё как на духу выкладывай, время пошло. Но это облизнул пересохшие губы парень. Всё так и было Витьку они искали он вздохнул и замолчал Мне из тебя слова клещами тянуть разозлился артём и на сей раз произвёл впечатление не только на гошу но и на меня умеет когда хочет короче мы на площади были на соборной на ролик катались потом в парк поехали и тут эти два мужика останавливают нас и стали спрашивать как пройти на балакирево Я как дурак объяснять стал, а этот козёл ни с того ни с сего мне руку заломил и в кусты, там народу ни души. Я испугался, не пойму, в чём дело. Второй дружка одержит. Здоровые такие придурки, и морды злобные. Тут кто хочешь, перепугается. Тряхнул он меня и орёт: "Давай бумажник!" Я ничего понять не могу. Ну, он мне в глаз. Я понял, на психов нарвались. сделал вид, что сейчас умру от страха, и прошу объяснить, в чём дело. Объяснил? спросила я. Объяснил. Кто говорит о твоих дружков воровством промышляет? И ты сказал о Витьке? А что я должен был делать? Он ведь псих. И Витька мне не друг. И вообще я против их дурацкой затеи. Из-за них нам от ментов прохода нет, как на роликах так сразу цепляются. Вот я и сказал, что это Витькина компания. Мужик спросил, где его найти, и я объяснил. Нас отпустили. И этот желоб предупредил: "Если соврал, говорит, я с тебя шкуру спущу". И как даст мне по почкам, форменный отморозок. Они на машине были, нахмурился Артём. Нет. Может, и была машина, я не видел. Они сразу в переулок свернули, а мы бегом Ты во что одет был в тот день? Артем продолжал задавать вопросы. Джинсы, футболка, жилетка. Футболка какая? Белая, с коротким рукавом. А чего? Что за жилетка? От спортивной куртки, рукава отстегиваются. С капюшоном? Нет, просто жилетка. Рост у тебя какой? «Метр семьдесят. А у Витьки? Тоже? Ну, может, чуть повыше меня. Во что он в тот вечер был одет? Да откуда я знаю? Я его неделю уже не видел. Понятно. Поподробнее, как мужики выглядели? Один высоченный, здоровый, морда дебильная. Второй обыкновенный. Глаза, нос, уши были, серьезно кивнул Гоша. «Артем закатил глаза. Какой нос? Длинный, широкий, узкий или крючком? Да что я его разглядывал, говорю, обыкновенный. Я между прочим испугался. Узнать его сможешь? Как узнать? На фотографии. Не знаю, можно попробовать. А где фотография? В Караганде. Не выдержал Артём. Ты от нас чего побежал? Все знают, что Витька пропал, буркнул Сычёв. А мне неприятности ни к чему. Ладно, иди отсюда». Дважды парню повторять не пришлось. Гоша поднялся и через мгновение исчез в кустах. Что скажешь? Повернулся ко мне Вишняков. Два варианта. Или ребят перепутали, или было ещё проще. Решили тряхнуть первых попавшихся парней на роликах и узнать от них, кто шустрит на площади. Шансы так себе, но им повезло. Сейчас позвоню Владу. Достав мобильный, сказала я, набрала номер и спросила, во что был одет Витька в тот вечер. Белая футболка и спортивная куртка без рукавов, но с капюшоном. Капюшон или бейсболку они надевали, чтобы лицо скрыть. Значит, перепутали, вздохнул Артём. То, что Витьку искали, теперь установленный факт, сказала я. Очень может быть, что Ягуар Владу не привиделся. А ты идти не хотел? Ты лучше скажи, тебе всё это зачем? Мы даже не знаем, что там с мальчишкой. Вот именно. Разорванная банкнота уже не кажется мне забавным талисманом. Ага. Давай теперь голову ломать, что это за банкнота? разозлился Артём. У меня и без того давление и напрасные хлопоты. Если мужик в кафе приезжий и решил выпить пиво на площади, логично предположить, что он остановился неподалёку, то есть в гостинице турист. С таким же успехом он мог остановиться в трёх десятках других гостиниц. Но я бы всё-таки проверила. Артём вздохнул с разнесчастным видом. Ольга, у меня дел по горло, взмолился он. Пацаны растут, а я их вижу полчаса в неделю. Мая, утверждает, встречу их на улице не узнаю. А ты с этой ерундой, и тебе надо о здоровье думать, а не бегать за шпаной по городу. Это даже неприлично в твоем положении. Хочешь пива? Нет. Я в отпуск хочу, а еще лучше на пенсию. Только не доживу я до нее с такими-то друзьями. Он не выдержал и засмеялся. Ладно, пошли. Пиво выпить Артём милостиво согласился, но обсуждать, что это за банкнота такая и прочее, относящиеся к этому делу, отказался наотрез. Стало ясно, склонить его к сотрудничеству в настоящий момент возможным не представляется. Тут, кстати, дед объявился, точнее, Ритка. позвонила и поинтересовалась недовольно: "Что делаешь?" "Пиво пью". "С ума сошла. Я символически должна быть у человека радость в жизни". Сейчас обрадую. Какой-то хмырь тебя уже больше двух часов ждёт. Надоел всем. И дед тобой интересовался, собирался обедать, а тебя нет. Трагедия, чёрт. Ахнула я, вспомнив о назначенной встрече, и вскочила из-за стола. Надоёт тебе начальство по шее, и правильно, съехидничал Артём. Встречу пришлось отменить. Надоевший всем хмырь меня не дождался. Дед обедал в кафе на третьем этаже, я по совету Ритки отправилась туда. Чем ты занимаешься? приветствовал меня отец родной. Выполняю порученное дело. Да? Он вроде бы не поверил. И что там? Где? удивилась я, но под его взглядом пожала плечами и доверительно спросила. Тебе правда интересно или желаешь поддержать разговор? Он махнул рукой и сосредоточился на салате. Я наскоро перекусила, тут мне позвонили на мобильный, и я заспешила в свой кабинет, с лучистой улыбкой заявив деду: "Горю на работе". Остаток дня прошел суматошно и как следствие довольно бестолково. Когда я уже собиралась домой, в кабинет заглянул Ларионов и положил на стол два листа. "Это то, что ты просила", кивнув на бумаге, сказал он. Я посмотрела бумаги и присвистнула. Если верить тому, что написано, выходит, что у Зотова Григория Петровича никогда не было никакой сестры. Не то чтобы двоюрдной, но даже троюрдной не наблюдалось. Бабушка Зотова, которая вырастила его после гибели родителей, имела одного ребенка, отца Григория Петровича. В графе родственники всегда ставила прочерк. По материнской линии родни тоже не наблюдалось, так что сестре взяться было ниоткуда. Это точно? подняв голову, спросила я Ларионова. Тот обиженно вздохнул. Конечно. Очень интересно, кивнула я. Зачем деду понадобился Зотов с его роднёй? Не удержавшись, полюбопытствовал он. У него и спроси, посоветовала я, и вопрос был снят с повестки дня. Здесь всё, что может тебя заинтересовать по поводу Зотова, Заметил он, я принялась читать дальше. Зотов к своему банкирству шел путем тернистым. Поначалу окончил военное училище, несколько лет служил в армии, но в те времена занятие сие было неблагодарным. Он уволился и поступил на экономический, после чего устроился на работу в банк. Его карьера была стремительной и во всех смыслах удачной. А что с Юлей Боковой? вздохнула я. Ничего интересного. «Двадцать лет. Родилась в маленьком городке на севере. Там всё написано. Поздний ребёнок в семье. Отец был партийным боссом городского масштаба, мать домохозяйка. Благополучная семья. Но после перестройки отец не нашёл себе места, переехал в Екатеринбург, пробовал заниматься бизнесом, не преуспел. Он из тех, кто может только горло драть, а так как места уже были расписаны, пришлось ему из князей в грязь. Ларионов хихикнул, и я с удивлением подумала, что данное обстоятельство его по неведомой причине радует. Три года назад у него заболела жена, требовалась срочная операция, денег на которую не было. Пришлось продать квартиру. Но женщину всё равно не спасли. Несколько месяцев назад Бокова переехала в наш город, поступила в институт. Отец живёт в Екатеринбурге, адрес в бумагах. В настоящее время он на пенсии. Постой Нахмурилась я. Он жив? Ну, по документам пока точно жив. А что? Помнится, Нина Константиновна утверждала, что девушка сирота. Впрочем, сейчас, вспоминая разговор с Юлей, я вынуждена была признать, что ничего об отце она не говорила и сразу подумала о мужчине, с которым она встречалась, возраст вполне подходящий. Что же получается? У Зотова сестры нет Но Нина упорно именует Юлю племянницей и поселяет девицу в своем доме, хотя ее отец живет тут же, в городе. Там есть анкетные данные, кивнул на бумаге Ларионов, так и не дождавшись моего ответа. Я приступила к тщательному изучению. Боккова Леонидовна, мать Юли, как будто не связана с Зотовым. Родилась на Львовщине, окончила институт во Львове. Затем замужество, колесила по всей стране с мужем, сначала комсомольским лидером, а затем партийным. Выходит, Ирина Константиновна все таки права, и Юля самозванка. Занятно. Спасибо, сказала я Ларионову. Он посмотрел на меня, должно быть, ожидая объяснений, не дождался и ушел. А я набрала номер телефона Ирины Константиновны. Оленька, здравствуйте, взволнована начала она. Похоже, у Зотова нет никакой племянницы, сообщила я. А я что говорила, обрадовалась женщина, но тут же сникла. Что делать? Я уверена, эта дрянь ее шантажирует. И чем, по-вашему, она может ее шантажировать? Не знаю, пробормотала Ирина Константиновна. Если честно, могли бы мы сегодня встретиться? Конечно, Взглянув на часы, ответила я. Мы договорились о встрече, и я поехала домой с намерением забрать Сашку. Долгое сидение дома в одиночестве дурно сказывалось на его и без того скверном характере. Дед предупредил, что вернется поздно, так что ничего не мешало мне посвятить вечер собаке. С Ириной Константиновной мы встретились в уличном кафе. Здесь присутствие моей собаки никого не волновало. Я помогла Сашке взобраться на стул, откуда он, обозревая проходящих граждан, время от времени негромко тявкал. "Веди себя прилично", предупредила я. Сашка посмотрел укоризненно, мол, что за мысли, но теперь помалкивал. Ирина Константиновна появилась ровно в 19.00, как договаривались. Заговорщицки оглядываясь, похлопала меня по ладони. Я же чувствовала, что никакая она не родня. "Оля, с этой девицей надо что-то делать". Честно говоря, вздохнула я, с трудом представляю, что мы можем сделать. Как же так? Я уверена, Нину шантажируют. Но сама Нина предпочитает называть Юлю племянницей и не желает, чтобы кто-то вмешивался в её дела. Вы что-нибудь узнали об этой девчонке? Просидев некоторое время в глубокой задумчивости и, видимо, согласившись с моими доводами, спросила Ирина. Ничего такого, что могло бы нам помочь. Кстати, её отец жив. Вполне вероятно, что именно его вы встретили тогда в доме сестры. О, господи. Надо спасать Нину от этих, даже не знаю, как сказать. А вдруг это какая-то секта? Заманили её все эти, а теперь. Наверное, я говорю глупости, простите. Я вас прекрасно понимаю, пожалуй, я плечами. Вы говорили о шантаже. Давайте подумаем. О чём может идти речь? Я уже голову сломала, размышляя об этом, вздохнула она и погладила Сашку. Тот глухо зарычал, давая понять, что фамильярность не приветствует. Он может укусить, с сомнением спросила Ирина. Не думаю, он добродушен, но дурно воспитан. Лучше его не трогать. Сашка с благодарностью посмотрел на меня и кивнул. а Ирина продолжала Уверена, это как-то связано с её мужем. Возможно, какое-то тёмное пятно в его биографии, которое Ниночка пытается скрыть. Тёмное пятно? повторила я. Возможно, что-нибудь связанное с бизнесом. Не хочет, чтобы об этом узнали. Все эти банковские дела, она махнула рукой. Допустим. Однако есть два но. Первое. Зотов умер, и я же сказала, она не хочет, чтобы память о нём Да-да, тогда второе. Как, о его банковских делах могли узнать Юля и её предполагаемый отец, если это он приходил к Нине?» А вдруг у Гриши были какие-то дела с Екатеринбургом? Предположим, не стала я спорить, но маловероятно, что о них мог узнать рядовой пенсионер. О, господи. Но тогда что? Возможно, мне показалось. Юля похожа на Григория Петровича.